Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал цвет с такими широкими удобствами и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники, вежливые, внимательные, разговорчивые, без навязчивости. Сладкое глубоко спал цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днём любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами Сидели обычные дамы поездов-экспрессов, все как на подбор, большие, пошнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости». Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам Тофеля. И появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать, живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду, то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде прошмыгнувшего вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, — думал тревожно Цвет, — неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто?» К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сиваусого дюжего хохла до червонова когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, Возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. «Так-так и до самого до допаньского фольварку!» спросил он, наконец, недоверчиво. «До того цвита, шо в мэр?» «Да, в имение, в господский дом», подтвердил Иван Степанович. э Старик чмокнул на лошадей кубами. А вы сами из каких будете? Цвет рассказал вкратце о себе, упомянул и о наследстве, и о ростве. Старик медленно покачал головой. Эх, на доброе дело. Не хвалю. Почему не хвалите, дядя? А так, не хочу. И замолчал. Так они в безмолвии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 посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно, «Вылазь-то! но ну, по ночу! Берешно поеду!» «Как же это так не поедете?» — удивился цвет. «Осталось ведь немного!» «Вон и дом виден». «Ни, не, не пойду. И не зап'ять корбованців. Не хочу». Цвет вспомнил слова Тофеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой «Боитесь, верно?» «Ни, на трошки не боюсь, а тільки так. Платити мені мои гроши та годы. Попросив извозчика подождать немного, цвет один пошел по темной прохладной аллее к дому. Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой звездкой, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой позеленевшей крыше.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 ما بچ پہ دن وردہ چوس تو تارس پہ یہ پوزوئی на службу до самого до чертяки і بلس свою душу. а не за собачий хвист. «И вас, панычу, нехай баронит Господь Бог и святые Микола!» Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела. «Точь в точь, как голос тофеля», — подумал свет, — и в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание. «А ну, седай ты, паныч, ускорейше, и поедем ты до села!» — сказал Хохол. Опять пришлось переправляться через плотину и подниматься вверх в червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая девчина гапка бегала за сторожем. Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную сидеющую бороду и сверлят света острыми маленькими опушими глазками. Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий, но как лицо духовное не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается и даже неоднократно о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в своей сети слабых душ человеческих, и потому...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 Древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый и так скрюченный ревматизмом, что, казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал цвету запасную свечу и пригласил его на завтра к утреннему чаю. Если что, понадобится, рад служить по-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии».